Глава 7.1. Вылазка. Утром, когда я встал, голову переполняли мысли, что для меня было весьма необычно. Как правило, проснувшись, я еще сейчас бродил в состоянии зомби до чашки кофе и ванны, но в этот раз решил сломать привычные рамки и отправился на балкон проветрить голову и простоял на нем около получаса, потягивая горячий напиток и выкурив несколько сигарет. Обычно я просыпался после обеда, а ложился далеко за полночь. Скорее даже под утро. Но в тот день подъем получился ранний, в начале одиннадцатого. Возможно, из-за некоего незамеченного мной волнения, хотя и подобного рода переживания для меня были совершенно нехарактерны. Бездельно наблюдая за подходящими на остановку людьми, я уперся в мысль, чем бы себя занять, пока нет ребят. Мы вчетвером жили в одном доме. Трое в последнем подъезде и Сережа в соседнем. Я на четвертом из пяти этажей здания, построенного возле леса на сваях, в осушенном болоте. Моя бабушка принимала участие в его строительстве. Можно найти заложенные ей кирпичи. Последний дом на краю поселка. За ним начинался бескрайний смешанный лес. Мой балкон выходил на три тропинки, расходящиеся в разные стороны. Одна из них вела к колодцу и проходила вдоль детского сада. Остальные уходили в дебри. С одной стороны лес, с другой, замкнутый трубами и липами двор, всего один въезд. И сверху все отлично просматривалось. А вот высмотреть меня с остановки было намного сложнее. Решив прогуляться, я оделся, вернулся на балкон и, выбрав момент безлюдия, просто прыгнул вниз. Две секунды свободного падения, после чего создал ледяную горку и скатился по ней несколько последних метров. Напоследок, красиво влетев в сугроб, любезно для меня приготовленный, на удивление, снежной зимой. Поднявшись и отряхнувшись, удалил свое сооружение легким выбросом, и оно рассыпалось, скрывшись в снегу. Мои действия остались никем не замечены. Последние лет десять снега в сезон было очень мало, совсем не то, что в моем детстве, когда мы свободно копали туннели высотой в метр. Однако постепенно все выправлялось, и уже два года сугробы возвращались в наши места, достигая прежних высот, но еще не полностью. Достойные зимы стали крайне важны для меня как представителя фроста в холодной стихии. Минусовая температура упрощала контроль, Озимые американского типа с 10 сантиметрами снега и осенней мокрой погодой раздражали большинство россиян, мне почти ничем не помогая. Все тут привыкли к настоящей русской зиме с сугробами в несколько метров, так что когда наконец-то морозы набрали прежний размах, я кайфовал вдвойне, отыгрываясь за минувшие годы. Мало того, что было просто приятно, так еще и материала в виде снега для моих атак вокруг стало полно. Кроме упрощенной материализации объектов, В это время года Фросты тратили меньше силы на все остальное, включая концентрацию видимой маны и плазменных сфер из нее. Как я уже говорил, ледяной шар плазменную концентрацию мне не заменил. Снежок не мог вобрать в себя очень много атмы. Плюс потери в зависимости от дистанции, от сферы легко. Немного пройдясь по лесу, я направился в сторону дома, так как меня посетила неплохая идея. И первым делом захотелось ей поделиться с друзьями, дабы убедиться в ее состоятельности и всесторонне проработать важные моменты и последствия не очень-то цивилизованного предложения. Обсуждая действия с собеседником до их исполнения, легче проработать все слабые стороны, упущенные одним человеком. Вскоре после меня и Рома вернулся с работы. Мы созвонились и встретились с ним в подъезде. «Думаю, есть многообещающие перспективы, которые тебе понравятся», уверенно сказал я, хотя обсуждать подобное следовало бы прежде всего не с ним. «Рому точно придумка устроит?» «Ну, что там?» Задумчиво прозвучало в ответ. Он хотел скорее перейти к делу, но Надежд особо не возлагал. «Ты до конца домой или обратно в магаз?» Прежде всего решил уточнить я и начал повествование после его кивка. Следует подсократить их состав, а заодно и желание новичков присоединяться к выстрелу. Каждый раз избивая нескольких и организуя встречи с претендентами, может и себе одновременно кого-нибудь подберем. Это звучало немного жестоко, но воодушевлённо и быстро заинтересовало Рому. «Не понял, каким образом? Ты предлагаешь их по одному вылавливать, что ли? Откроем сезон охоты?» — усмехнувшись, переспросил магнит. «Я, конечно, не прочь, но только если ты придумал, как их находить, выслеживать и провожать до дома полный маразм. То же самое, что сразу нескольких отколотить», — призадумался Рома, но быстро продолжил. Разве что каждому из нас брать на себя по одному и завечи четверых приделывать. Он сказал это так задорно, что не поймешь, серьезно или в шутку. Детали додумаем. Предлагаю сделать все в несколько этапов. Нападение можно совершать во время вылазок. Пойдем за частицами, и если свезет постричаться, церемониться больше не будем. Но это не отменяет того, что ты хотел. Уже точно определившись со своей позицией, уверенно подтвердил я. Опять просто время тянешь. Спросил мой личный статик, не позволяя договорить, чтобы донести соображение, и зная наверняка, что это не так. Для ускорения процесса попробуем напрячь Диму. Если помнишь, он ведь этих балаболов тонировал. Напомнил я, почесав затылок, и с недоумевающим видом пересказал историю еврея о том, как к нему приехали три молодых типа, трассующихся свои вступления в подпольную организацию. «Нужно будет много чего уточнить, похоже». Словно общаясь с воздухом, рассуждал Рома, но я еще не договорил и вернул к себе его внимание. Замысел в другом. Если получится их ослабить, нужно не упустить момент, когда они схлестнутся с джет. Рома с ехидной улыбкой сфокусировал на моем лице взгляд. Все же сдерживая извительные замечания, я продолжал, не ведясь и не интересуясь причиной глума, думая, что когда он увидит в моих словах смысл, сам изменит свое отношение. Нам с Джет делить нечего. Пусть даже забирают часть территории. Мы ведь заниматься поборами не будем. Да и такой союзник нам пригодится для устрашающего образа. Обеспечим себе спокойный поиск». Закончил я. Однако Рома не собирался останавливаться. Спасибо, хоть дал договорить. Он шагнул прямо ко мне, положил руку мне на плечо и с заумно-серьезным выражением лица молвил на выдохе. «Вижу ты, игру престолов досмотрел». И рассмеялся. О том, что банды сойдутся, спора нет, вопрос времени. Согласился он, успокоившись, и продолжил более сдержанно. Звучит неплохо, но доверие не внушает. Не в твоем стиле, значит, стоит задуматься. А предсказать место и время столкновения невозможно. Да и не думаю, что еврей разузнает что-то дельное. Джет — крупная группа, обитающая неподалеку и занимающая одну из верхних позиций в рейтинге коллективов нашего города. Сколько банд было всего, не знаю, слышал о пяти, и это только соседствующие с нашим районом, а о других доподлинно никто не знал, тем более постоянно появлялись новые, а старые исчезали, и этот процесс крутился как колесо, но в джет нас хотя бы не ненавидели. «Звучит у тебя все как всегда сладко, разве что не уверен в необходимости с кем-то договариваться и что-то отдавать». «Ну, а если и говорить с ними, то на взаимовыгодных условиях и на равных», — с улыбкой уточнил Роман. «Да как по мне, разница небольшая. Пусть, главное, славненько все пройдет», — отшутился я. «Ну и жадничать нам ни к чему». «Твое предложение в любом случае меня радует», — сдвинулись с мертвой точки. «Далее все, по сути, устраивает, как бы там ни сложилось», — посерьезнел Рома, наконец получив поддержку в стремлении проявить себя. Попросту самоутвердиться, реализовав доступный и давно напрашивающийся способ подняться. В принципе, если учесть, что, как правило, большинство наших планов заканчивалось на словах, любые действия с его стороны меня радовали. Ладно, обсудим еще с пацанами. Заканчивая тему, сказал я, понимая, что сейчас мы с ним детали замысла особо не улучшим, максимум поправдаем лобовую атаку. Кстати, у нас уже под десяток частиц навралось. Надо поделить, и не продавать пока, могут пригодиться. Возможно, я чуть преувеличил. Точное количество я не знал. В городе цена на кристаллы упала. Вот мы и копили для поездки в столицу. «Да нужны они мне. За свои денег хочу. А вы сами смотрите». Удивившись, возразил мой собеседник. «Ну, это можно. А главное, своевременно. Я тут Сережу агитировал недавно доехать со мной до Москвы. Намекнул, все еще раздумывая, как поступить со своими. Но все же советую пока придержать камни». «Вот отлично!» — словно я уже согласился с тем, что их стоит продавать, — высказался Рома. Для меня это прозвучало подобно отказу вести меня в столицу, мол, сам разбирайся. «Только из тебя компенсация на покрытие рисков». Вечерний досуг в ароматной компании, улыбаясь, потребовал я, приняв его желание никуда не ехать. Рома не спорил, быстро поняв намёк. «Я подумаю, смотря как вести себя будешь». Будто набивая себе цену, надменно задвинул он. В Москву гонять Рома не любил и делал это крайне редко. «Коли ты меня уже настропалил, погнали! Промчився немного. Я тут на последней вылазке местечко одно подметил, когда обратно возвращались. Километрах десяти высокий ответственный холмик. Мы тогда торопились из-за этих уродов, и туда добраться не вышло». «Вообще можно», — покивал я, — «но нужно сгонять до Костика. Дело к нему есть». Прибавил к нашей повестке еще одно действие. «Может быть, стоит прежде ему позвонить?» и действительно согласился я и начал набирать номер просто вчера с ним договорился Костян, ты дома ты какой то пришибленный прокомментировал магнит привет не я про тебя забыл там что то срочное ответил костик очень запаренным голосом будто успел подустать но еще не закончил а работы было еще много хоть и не тяжелой и ему надоело хоть он даже и не вспотел да нет от спешки. хотели зайти с рамцом». я не стал озвучивать все Думая, как лучше дойти, чтобы он отвез меня в Москву и решил отложить на потом до личной встречи. К тому же спешить с этим вопросом не следовало. Сам бы я предпочел поехать с Димой. Он туда гонял как домой, чаще всех по несколько раз в неделю. Поэтому прежде чем доканывать Костяна, следовало удостовериться, что не получится попасть с евреем. «Освобожусь поздно, или когда на район приеду», — пообещал Костя, распрощавшись. «Хорошо», — я закончил разговор, а он повесил трубку. Костик обычно по телефону как трещотка. Много по делу и не совсем не заткнешь. Сейчас же он был на удивление немногословен. Странный он какой-то. Занят будто чем-то. Озабоченно произнес я. «Может, это из-за нас?» — прикинул Рома внезапно не в своем стиле. «Шаримся сами по себе и постоянно заняты». Хотя не думаю, что Костя успевал скучать. У него и без нас каждый вечер дома народу навалом. И это не считая бесчисленных кошечек. Его девушка собирала из пушистых мохнатую армию под предлогом помощи бездомным животным. Ну, так-то да. Не видя смысла спорить, я покачал головой. Зима скоро закончится, Ромчик. Стоило бы поднапрячься и заработать по максимуму. Завел я другую тему, подразумевая свою временную возможность за раз пробивать зарядом большую территорию. Сквозь снег при стандартном вложении сил каждый импульсатму проходит метров на пять больше, чем в другое время года. Зима подходила к финишу. Уже через несколько недель ожидалось потепление. Значит, оставалось не больше месяца, пока все до конца не подтает. Однако в лесу остатки сугробов лежали дольше. Мне тоже через мокрое легче пропускать. И я удивился. Ранее Рома этот фактор не упоминал. Серьезно? Нет, поржал Рома. Весной тоже норм. Ну, как сказать, зимой круче. Но и весна, не жаркое лето. Согласился с ним я, подняв себе настроение мыслями о дождливой весне и вымокшей земле. «Пускай не усилит, так хоть мой поток забивать не будет». «Ага, Россия — не Африка», — подхватил мысль Рома. «Вот и тормоз», — ехидно бросил следом. «Но мысль верная. Только нужно не количество подходов увеличивать, а всем вместе искать. Ну или копать, как в случае с Сережей». Мы постоянно заставляли Сережу рыть, ссылаясь на трудовое распределение, и каждый раз он пытался спорить, но потом, попсиховав, начинал рыть. Плюс из-за физических особенностей Бэк за раз поднимал больше земли и особо не уставал. Конечно, когда не требовалось проверить несколько мест за раз. Тогда приходилось и остальным работать. Рома имел в виду занятость ребят, хотя сам чаще других отказывался и соскакивал. В тот период из-за постоянных неудач ребята все чаще занимались своими делами. Переменить настрой вполне может общая цель. Промелькнуло в моей голове, а потом я заговорил. Ты тоже по-своему прав, что пытаешься всех действию сподвигнуть. Нам нужно общее дело с риском и всем ему присущим. Кровь подразогнать. А то чертовски монотонная жизнь пошла. Я сам не понял, как мог такое сказать про мир, который мной был познан всего процентов на пять, и то... Я думал так. Вся информация, доступная человеку, это всего лишь мнение других людей. В процессе становления мы сталкиваемся с огромным количеством чужих выводов, анализируя, пропуская их через себя, часть сохраняя, а остальное отметая. Те высказанные мысли, что ближе всего к уже нами принятым, формируют все наше мировосприятие. «Домой заходить не будем?» — уточнил Рома. «А тебе надо?» — переспросил я, не желая этого, так как мы уже собрались и отвлекаться было ни к чему. «О, мне Сережа звонил!» — обнаружил Рома, когда мы оказались у поворота к дому. «Пришел в себя, видимо. До этого трубку не брал. Будем заходить?» — смирившись, спросил я. «Прикинул, что батя уже должен был вернуться, и, скорее всего...» Принести фруктов или еще чего. И мне захотелось попить кофе и перекусить, так как я не завтракал. Вообще, обычно утром я лишь выпивал чашку чего-то горячего, а ел уже после обеда. Порой вовсе первый раз за день в ужин, перехватив днем чего-нибудь вредного вроде фастфуда. Да, моментально подтвердил довольный Рома. Сережа подтвердил свое участие в вылазке. Он дома и говорит, что не спит. Однако, пока он соберется и выйдет, может стемнеть и рассвести. И мы решили позвонить ему в домофон. Сказать, что ждем на улице, спокойно пойти по домам и выйти минут через пятнадцать. Но и тогда был риск его опередить и прождать еще столько же. Возле нашего подъезда терлись какие-то типы. Подойдя ближе, я признал в одном из них знакомого, но не ожидал его здесь увидеть. Так как парень давно не жил на нашем районе, переехал куда-то за город в частный сектор. Ни разу его не встречал за последние лет семь. Поздоровавшись со всеми, я поинтересовался, как он и его друзья здесь оказались. В ответ они рассмеялись. А Максим сказал, что у него важное дело. Выглядела компания крайне подозрительно, но такое же впечатление производили добрые 70% всех моих знакомых. Уверен, со стороны многие то же самое думали о нас. Поэтому я не стал придираться. Расспросил его о жизни приличия ради, уложившись пару минут и пяток вопросов. После чего мы распрощались и спокойно пошли во свояси. Уже отходя, краем глаза я заметил у него на шее кристалл, да, возможно, и не один, что-то вроде ожерелья. Максим был в пальто с большим воротником и в кофте на пуговицах, но верхнюю не застегнул, прикрыв почти все, но осталась щель, через которую я разглядел кристалл. Некоторые считали, что носить искры нужно именно на шее. Типа это увеличивало количество энергии. Сам же я относился к тем, кто мог бросить кристалл хоть в ботинок. Главное, чтобы скрыть его с глаз. Чем гордился? Ведь в первом варианте искра могла привлечь внимание и вызвать вопросы. Это определенно никому не на руку. кроме желающих похвастаться. Скорее всего, Максим был из иных, ну, или из нежалеющих денег на понты. Может, и по убеждениям носил кристалл, не имея способности, и верил, что Мана пробудится. Винить его за желание получить недоступное не стоило. Думаю, многие из тех, кто не получил силы, очень хотели этого. Это нормально. Главное, чтобы не доходили до абсурда. Зная его, мог сказать, что, скорее всего, Макс просто хвастался. Когда-то он действительно был заносчив, но люди меняются, пусть и крайне редко, но все же бывает. Мы разошлись по квартирам, объявив сбор в назначенное время. Меня напрягало это дежурство моего дома. Независимо от того, чипированные они, скрытые, или даже правительственные, конечно, это была необоснованная паранойя, но наталкивающая на мысли о слежке и некоем интересе к моей персоне или кому-то из наших ребят. Такое вполне могло быть. Даже в глуши отдел не дремал, писал и следил. По-быстрому, сделав все, что планировал, закинув в себя пару бутербродов и прихватив рюкзак мандаринов с яблоками вдобавок к уже взятой воде и печенью, я решил выходить. Однако перед этим надумал залезть в тайник за деньгами. Там же на глаза мне попались частицы, о продаже которых недавно шла речь. И я вспомнил, что их нужно пересчитать. Так и сделал, но мне от чего-то захотелось взять кристаллы с собой. Подумав минуту, решил, что тех, которые я уже носил при себе, вполне достаточно. Но рука потянулась сама. Зацепил ещё парочку, опираясь на опыт недавних событий. Вдруг пришлось бы откупаться. Судя по времени, Ромчик уже должен был ждать. Но если бы он вышел, сразу постучал бы ко мне, спускаясь. Ведь был на трёшке. А серёже все всё ясно. Так что я не торопился. Позвонил Роме. Оказалось, что он уже был не дома. Помог отцу и ждал нас в нашем обычном месте, на лесной полянке рядом с домом, где мы часто собирались перед стартом. Пустой тоже отличился. Он сбегал за пивом. Сказал, мол, вышел. Хоть и все равно опаздывал, что уже прогресс в Сережином случае. Вырубка возле поляны была для нас привычной. Когда-то еще детьми мы строили шалаши и лагерь, играли почти в то же самое, что теперь происходило вокруг. И когда я туда приходил, мне нравилось делать ледяной трон и пафосно усесться, ожидая общего сбора. Добрался я быстро. Рома сидел на бревне, один, что меня честно не удивило. Сережина пунктуальность мертва с рождения. Многие люди часто опаздывают. Есть и те, кто не пунктуален во всем по жизни. Сергей же способен разом затмить их всех, не напрягаясь. «Как обычно», — начав с недовольства и мата, высказался я, подойдя. «Успеем сгонять туда-обратно. Все лучше, чем его ждать». «По ходу дела», — поддержал Рома, ухмыляясь. «Опять не отвечает на мобильный животное. На линию Рурфа набирать не буду. Блин, так неохота время тратить на излечение. А с ним бы не ждали». «Искали другие места, пока он копает». Добавил он недовольно, но без реального желания уйти, бросив Серёжу. «Пустому стоит приходить, только если лишь у него есть лопата». Мы немного помолчали. «Можно забить, набрать по дыму и у меня зависнуть». Заходя издалека, аккуратно предложил Рома, давая понять, что вложится. Я поржал и отвернулся, раздумывая, но потом ответил. «Уже собрались». Но прозвучало это неуверенно. Предложение Ромы меня заинтересовало. В же секунду перезвонил Серёжа и сослался на необходимость помочь матери. Мы посмеялись, поиздевались и под конец послали его, дабы не расслаблялся. «Ну, хрен с ним, гов вдвоём!» — неожиданно для меня выдал Рома, передумав насчёт дыма. Я ощутил лёгкий облом, ведь я уже почти готов был к расслабону. На этом мы с ним и тронулись в путь. На скидку, со слов Ромца, добираться, передвигаясь при помощи маны, Пришлось бы минут двадцать, однако без гарантии, что мы сможем найти место. Координаты он не записал. Преодолевая стандартную часть пути, двигались быстро, но не активируя энергию. А зайдя в особую зону, откинули все сомнения. Тропинка уперлась с низину оврага и широкую вырубку. Сразу за ней количество деревьев резко увеличивалось, превращаясь в старый и очень густой лес. «На перегонки до вершины холма!» — имея в виду конец оврага, — предложил Рома. — Статики быстрые, но зимой у меня преимуществ больше. Я не проваливался в снег, укрепляя корку под ногами поддерживая небольшого уровня маны и подбрасывая себя, если надо, что не просто уравнивало наши шансы, но и выводило меня вперед. «С применением?» — конкретизировал я, дабы понимать, можно ли использовать ману, чтобы мешать сопернику. «Да!» — остановившись, он взглянул на меня с едва уловимой улыбкой. «Согласен!» — притормозив рядом с ним, смело заявил я, принимая условия и тоже улыбнувшись. «Несмотря на мое преимущество...» Его позиция впереди меня, на пути следования, сильно осложняла мою задачу. Ведь выпустим Иману одновременно, он мог атаковать двое быстрее. Это давало Роме шанс выиграть вначале, например, сбив меня с ног. Однако я заранее незаметно поднял ком снега и начал собирать атму в левой руке еще в начале разговора, намеренно чуть-чуть потянув время и скрыв снежок за спиной. Я все время стоял к нему правым боком на шаг позади. На узкой тропе ума чувствовал себя уверенно. Предполагаю, что именно из-за планирования применить силовое поле, не пропустив меня. Смотрел он мне в лицо, не опуская взгляд и раззадоривая, чтобы потом оправдать преждевременное применение атмы. То есть мы замышляли одно и то же, однако он не заметил легкое синее освещение за моей спиной. В ту секунду, как Рома получил однозначный ответ, одновременно ознаменовавший начало состязания, я бросил к его ногам ком с зарядом достаточным для поверхностной заморозки, образовавший глыбу льда выше его колен. Мое действие не нанесло серьезного урона. Было понятно, что статик успеет наполнить броню в те две секунды, через которые сработает сфера. Атака даже не могла задержать его надолго, лишь позволяла мне проскочить мимо. Выражение его лица было бесценно. Он почти упал, опешив от неожиданности, и громко рассмеялся, но устоял, помогая себе потоком. Тут же резко выбросил левую руку в сторону, и желтая атма оттолкнула его от земли, словно невидимая резиновая подушка. На этом сюрпризы не кончились. Вместо того, чтобы просто рвануть вперед, я нагнулся и вогнал ману в снег, направив заряд в ополакивающий роминой конечности лед, сколько смог. Импульс прошел за пару секунд. И я рванул прочь. Энергия сработала, увеличив объем обездвиживающего покрытия и формируя толстую глыбу, окружающую и поглощающую статика. Я же под шумок подкинул себя почти таким же ледяным штырем, перепрыгнул через него, пролетев метров пять, приземлился и побежал. Но главное, смог проскочить мимо. Сволочь! выкрикнул смеющийся Рома. Находясь в воздухе, я быстро воссоздал свою броню, наполнив перешитый спортивный костюм энергией, а достигнув земли, пригнулся на бегу и зацепил еще два снежка по очереди каждой рукой. Несмотря на спешку, сделал удобный ледяной шлем с большим крестообразным окном и рельефными выступами на кантике и по верхней части. Маски мы надели чуть раньше, пользовались обычными черными вязаными, не так красиво, как жесткие и более дорогие. Зато чулочные были легче и полностью скрывали голову вместе с волосами, осложняя опознание. Ведь оригинальные маски могли помочь с опознанием тех, кто попал на видеофиксацию. Например, кевларовые из-за дороговизн могли не менять даже после нескольких крупных дел. Чтобы сделать шлем, я прижал комки снега к голове и, используя его как основу, пропустил через ладони поток, добавляя льда по форме черепа. В этот момент мои руки сильно засветились. Рома быстро выбрался, направив энергию в тело и просто расколов преграду. После чего поспешил придать себе максимально возможное ускорение, чтобы догнать меня. Сравниться с ним в скорости было сложно, а дистанция оказалась слишком прямой, пусть и на подъем, окончательно лишая меня преимуществ. Мы не впервые соревновались. Да и конкретно на этом отрезке уже бегали. Соответственно, все постоянно придумывали что-то новое для таких случаев. Пришло время проверить одну из заготовок. Самую наглую. так как мы были вдвоем, что увеличивало шансы на успех. Будь с нами еще кто-то, он мог бы заметить одну важную деталь и разрушить мои планы. К тому же конкретно эта задумка идеально подходила именно для Ромы. Конкретнее для его темперамента. Суть проста. Провокация. Создавать ледяные экраны на его пути? Да так, чтобы Рома обязательно разбивал их? Ну или хотя бы одну, но совершенно определенную? Я замыслил стабилизировать поток в последней преграде, дабы энергия не вылетела, прочее, была заметна минимально. Разработал модель ловушки. Впрочем, чтобы остановить статика, маны требовалось много. Трудность данного приема заключалась в точном определении пропорции атмы в соотношении с прочностью созданной оболочки и маскировкой ледяного канала для контроля, чтобы атма не выделялась из пластины и не спугнула рому. Структурировать объект или добавить фишку в атаку – способность, доступна избранным видам потока. Однако этому умению особо никто не завидовал. В отличие от сфер, за которые статики могли бы отдать многое, а пустые – подавно. Концентрированная мана, формируемая иными, представляла собой сгусток чистой энергии любой формы. Просто шар наиболее удобная. При столкновении со встречной сферой шар взрывался. А вот в какую сторону пойдет смесь, выработанной при их взаимодействии энергии, зависела от того, куда было вложено больше потока. Мой успех напрямую зависел от случая. Я тренировался в нахождении золотой середины, необходимой для поддержания стабильности, Через снег или, что лучше, тонкий ледяной провод. Но не каждый раз получалось. Лед разрывало на куски, а манна выплескивалась. Тем более, что требовалось провинуть трюк с более крупным предметом, чем пробовал раньше. Когда учился делать гораздо меньше ледяной снежок, неудачные попытки заканчивались утечками и вспышками, которые пробивали меня до мурашек. Несколько раз отмораживал руки и ноги до да так, что потом приходилось долго отогреваться в горячей ванне. Даже носитель холода страдал, если сфера взрывалась в его руке. Открытие было не из приятных. Стараясь не задерживаться на создании щитов, я делал стены не особо толстыми, но увеличивал размеры каждой последующей и придавал льду разную форму, чтобы добавить дополнительный интерес к разрушению. Рома быстро меня догонял и уже достиг первой стенки. Я обернулся и сбросил скорость, чтобы посмотреть, как тот поступит. И его сущность меня не подвела. Статик с превеликим удовольствием разбил ледяное препятствие, не сбрасывая оборотов и крича мне след. Продвигаясь строго по маршруту и разнося в пух и прах мои творения, Рома явно вошел во вкус, не перепрыгнув ни одной баррикады. По мере приближения момента X я тщательно готовил свой последний ход и почти скрыл синий поток от его глаз, припорошив все снегом. Мне повезло. Падающие лучи солнца отразились от льда, своим блеском скрывая синеву. Сгустки маны внутри виделись естественными солнечными бликами. Место я выбрал удачное, там, где два бревна, будто стражники стали с обеих сторон тропы. Стена вписалась между ними словно ворота высотой в полтора метра и толщиной 10 сантиметров. Однако это не все. Сразу за ней расположились еще три препятствия поменьше, более тонкие, как стеклянные пластины, на равном расстоянии и прикрывающие друг друга. В первый крупный барьер я направил больше всего потока, но статик мог его просто перепрыгнуть в три оставшихся поменьше, и если что... Рома приземлился бы прямо в них. Главная проблема моего замысла была в необходимости контролировать ману, вложенную в пластины. Для этого я соединил все четыре объекта ледяной спайкой и длинной жилой, похожей на провод и тянувшейся под снегом до места, где укрылся я. Соревнование отошло на второй план. Я сконцентрировался на управлении ловушкой. Рома влетел в стену с разгону, вновь тараня преграды плечом, прошибая листы один за другим. В результате он спровоцировал процесс, Заморозившись в радиусе нескольких метров вокруг него, произошел легкий взрыв, в результате которого возник ледяной фонтан, который застыл за секунду, превратившись в культуру, в центре которой замер Рома, предварительно стряхнутый моим выбросом, сильным всплеском энергии, пробившим уровень его брони и остудившим тело. Я не удержался и громко рассмеялся, выйдя из-за дерева, рассматривая то, что натворил, восхищаясь своим достижением. «Эй, сосульки тебе не к лицу!» Подойдя ближе, я освободил его лицо от примерзшей корки и очень легкой вспышкой, осыпавшей лед с головы. Позволил ему продохнуть. Хотя он и сам бы с легкостью о себе позаботился. Скорее, это была попытка снять долю вины. Чтобы быстро выбраться, Роме требовалось выпустить импульс и продержать его несколько секунд, но он неудачно обмерз с направленными вниз руками, что затруднило разрушение оков. Если бы он попробовал применить полный выброс, началось бы все именно с рук. А при распиле глывы по центру ее вес мог бы потянуть его за собой вниз, что было опасно. Максимальная защита – это когда иной подает доспехи так много атмы, как только может, чтобы она выходила из всего тела и сразу во все стороны. Броня ромы в момент столкновения погасла, а для запуска требовалось прикосновение к металлической части в одежде. Совершать максимальный выброс без брони было опасно. Для стабилизации заклинания энергия должна пропускаться через защиту, прикрывающую тело. Ведь мана испаряется сразу отовсюду, расходясь вокруг облаком в образе человека. Я помог ему, расколов вверх, отменяя упомянутый сценарий. А Рома воспользовался потоком, доделав остальное, затем окончательно выбрался наружу. Лицо у него было жутко недовольное, словно он осуждал меня, тоже забыв о гонке, а я мог только дико ржать. «Вот ты!» Добротно полив меня бранью, претензиями и грязью, высказался Рома, недовольно, но все же признавая, что я его обхитрил. Он не ждал подставы с преграды. «Если заболею, приду к тебе и буду кашлять в твою харю, пока не заражу». «Черт, как же холодно!» Сдрогнув всем телом и потеряв себя по плечам прямо поверх одежды, Статик распустил заряд по броне. Видимо, он действительно порядком продрог. Ведь от переохлаждения Атма не особенно спасала. «На дворе не май месяц, придурок! Намочил меня! А нам еще идти и идти!» жаловался он. Рома не сильно расстроился, но явно подрастерял желание продолжать поход глубже в лес. Я стоял и смеялся без передыху над его непрезентабельным видом, отшучиваясь колкими словечками, снижая напряг ситуации, где-то в себе все же ощущая некий дискомфорт в связи с легким перебором. Ведь о том, что он вымокнет, стоило подумать заранее, если я не хотел прерывать поисковую операцию. «Как сейчас на улице тусоваться несколько часов?» продолжал Рома, усиливая мое чувство вины, стараясь вызвать максимальное раскаяние. Он любил давить на чувства и корчить из себя страдальца, но со мной такое не проходило. Что ты разнылся?» — Подколол его я. Подай жару, а во здесь не заметят. Нагрей прошивку, шмотки просохнут. Хотя пир для подобного подошел бы больше. Да пошел ты. Тем же тоном, что использовал я, посоветовал мне Рома. Если тебе не холодно, можешь мне свой костюм отдать. Только вот боюсь, мокрый моего размера на тебя не очень сядет. «Ну ничего, ты ведь и голый походишь!» Он предложил невозможное, но зато вызывающе и требовательно. Меня смешила вся ситуация. Нечасто я видел обиженного и психующего в один момент и по моей вине Рому. Хотя льщу я ему, он часто срывался. Но, как правило, совсем не так, как сейчас. Рома всегда очень эффектно взрывался, особенно если кто-то задавался целью вывести его из себя. «А если терпел, значит отложил на потом в закрома?» каждый раз заполняющийся ровно до уровня слива. Но вот психоз, вызванный проигрышем, был для меня в новинку. «Нужно было тебя мороженым оставить, Ты даже по цвету, как роматическое», — заржал я. «Я бы тебя потом тут в лесу прикопал», — гордо высказался Рома в ответ. «Ну, конечно», — раздражая его, дразнил я. «Да», — загадочно протянув, молвил Статик. «И вообще, на тебе!» Рома резко положил мне на плечо руку и тряхнул прямым зарядом. Да так, что на секунду у меня свело все тело, и ноги подкосились. Я упал на коленки. Хорошо, хоть мягкий снег. Мстительный дружок перешел от слов к делу. Теперь уже он громко смеялся, а я стоял на четвереньках. Меня немного трясло, будто из тела выходили моментами возникающие импульсы, проходящие через все нервные окончания. Заодно собственной синей маны. Как только меня попустило, я было намерился ответить ему, но Рома начал убегать, дико смеясь и крича, что мы с ним в расчете. Мне тоже стало смешно, так что идея мстить долго не просуществовала, тем более начал сам. «Ладно, хрен с тобой, злостная, злопамятная сучка. Давай тогда сегодня поближе местечко подыщем, чтобы пораньше попасть домой, а в твое место в следующий раз пойдем», — сказал я, намекая на его состояние и поднялся из сугроба. «Сильно, конечно, вдарил. До сих пор, по-моему, дрыгаются конечности. А говоришь, я переборщил». «Ага, а мне холодно, так что все поровну. Холодок долбанный!» Обругал меня Рома все еще с недовольным лицом. «И сам не хочу уже далеко идти. Давай на карьеры сходим. По крайним участникам пробежимся. Может и подвернется, что...» Он подразумевал брошенные угольные рудники, примыкающие к распроданным делянкам. Там местные постоянно углублялись, снимая слои почвы. И часто пропускали кристаллы, не укладываясь в одну смену. «Мороз — не повод яйцами звенеть». проверя то расколешь ненароком не придумав лучшего ответа оскорбил его я пошли дальше выпинентрежник проворчал рома сдвинувшись с места и я побрел след за ним давай побыстрее потребовал он приказным тоном заодно манипулируя уровня маны в броне дабы хоть немного просушить вещи